Зарянка. Весной в густых смешанных и хвойных лесах одной из первых перелетных птиц появляется зарянка. Небольшая, очень доверчивая птичка с малиновой грудкой и большими, немного печальными глазами-бусинками. Вы узнаете ее не только по цветной грудке, но и по характерному потрескивающему... и тонкому свисту. Ее мелодичные, щебечущие и журчащие трели Начинающиеся растянутыми звуками иногда длятся довольно долго, но чаще прерываются небольшими паузами. Весной Зарянка поет весь день до темноты. Она часто наведывается на дачные участки. Любит весной прыгать по грядкам и собирать мелких насекомых и червячков, а осенью с удовольствием лакомится садовыми ягодами.